Конечно, это возможно, чтобы анский князь был главой скловенского племени. Приск начал свою кампанию с того, что пересек Дунай. Он атаковал лагерь славян среди ночи, застиг их врасплох и обратил в бегство. Сам Ордогаст едва избежал пленения, бросившись в воду. Возможно, он спасся благодаря приспособлению описанному в стратегии кони» Маврикия. Согласно этому трактату, славяне могли часами оставаться под водой, держа во рту тростинки, через которые они дышали. Позднее, как известно, то же самое делали запорожские казаки. Вскоре после победы над Ардагастом приск получил сведения от своих шпионов о приближении с северо-востока, нового славянского отряда. Приск послал часть своего войска, чтобы занять передовые позиции на берегах реки Гелебакий, вероятно, современная Еломица. Главным шпионом в этом византийском отряде был Гепит, обращенный в христианство и в совершенстве владеющий славянским языком. С его помощью византийцам удалось захватить много славянских воинов по ту сторону реки. Пленники сообщили, что они были в составе передовых отрядов приближающейся армии и что имя их царя или князя Музокий. Согласно Гаркаве, Музокий должен быть отождествлен Смайяком, князем славянского племени Валениана, который упомянут арабским географом масуди Я считаю, что такое отождествление вряд ли возможно, поскольку Мусуди писал более чем три столетия спустя после описываемых сейчас событий и, вероятно, имел в виду какого-то другого князя. Кроме того, арабское «я» в имени Майяк в большей мере соответствует греческой «йоте», чем греческой «бете» в имени Музокий. По моему мнению, именно первая буква имени Музокий дает ключ к его происхождению. Мы уже отмечали, глава 4, раздел 10, что звуки «м» и «б» часто чередуются в тюркских диалектах. Это справедливо при определенных условиях и для осетинского языка. Таким образом, подлинным именем могло быть Бузокий, а не Музокий. А имя бузоки Бузок, дает основание для интересного сопоставления его с именем андского вождя Буза, Боза, упомянутого Йорданом. Каким бы ни было его имя, славянский князь, о котором идет речь, вероятно, был правителем в землях Северного Приднестровья, региона впоследствии известного как Подолия. Компания Бузока — закончилась катастрофой. Используя сведения о его приближении, полученные от пленников и шпионов, византийские войска первым делом захватили славянский флот на Дунае, включавший в себя около полутора сотен кораблей. А затем, неожиданной ночной атакой, смяли лагерь Бузока. Сам он был взят в плен. Получив известие о разгроме армии Бузока, аварский Каган заявил протест против византийского вторжения в славянские земли, которые он считал своим доминионом. Опасаясь новой войны с аварами, Приск предложил разделить добычу, и Каган согласился. В соответствии с этим пять тысяч славянских пленников были возвращены аваром, несмотря на недовольство византийских военных, лишенных своей части добычи. Кулаковский, том 2, страница 459. Император Маврикий, недовольный поступком Приска, отстранил этого опытного военачальника от командования. На смену ему был назначен брат императора пётр. Тем временем славяне собрали новые силы, пересекли Дунай и вторглись в Нижнюю, Мёзию. Несколько лет прошло, прежде чем Петру удалось оттеснить их обратно. Только после того,